Коробка оказалась сделанной не из обычного картона. Материал был плотный и эластичный, как твердая пластмасса. В передней крышке было прорезано смотровое отверстие. Щель шириной с почтовый конверт. Я посмотрел в нее и увидел со спины самого себя, также смотрящего наружу в такой же глазок. Казалось, этот я страшно напуган и я испугался не меньше это был ужас вырезка из газеты на территории железнодорожной станции которая была выведена из эксплуатации найден труп мужчины при осмотре на его голенях обнаружены многочисленные порезы сделанные как можно полагать острой бритвой Эти раны, очевидно, были нанесены самим погибшим, испытывавшим в процессе их нанесения определенные сомнения. Маловероятно, что они стали причиной смерти. Ведется следствие, в ходе которого рассматриваются версии как о несчастном случае, так и криминального характера. Личность погибшего устанавливается. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». В сентябрь 2020 года звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.